Валерий Егуров, Рафаэль Дамиров. боксер. Назад в СССР. Глава первая. Да я тебя право, я тебя в капусту покрошу. Совсем еще зеленый, но здоровенный подросток навис на ринге над поврежденным парнишкой. Затем встал на цыпочки и совершал неприличные движения тазом. Его соперник только что пропустил удар почтальона и теперь встал на одно колено. Плотно пропустил, мне даже смотреть больно. — Заканчивай. — Эй, хорош. Я двинулся к спортсменам, чувствуя, как от удушья будто тисками сжимает грудь. Астма, зараза, замучила. И воспитаннички. Туда же, паршивцы, знают, что старику нельзя нервничать. А каждый раз одно и то же. Доводят до белого коленя это поколение зумеров. Я подошел к воспитанникам, и прежде чем спаринг перешел в мордобой, рявкнул: «цыц!» «Шаг назад!» После пшикнул из ингалятора себе в рот, чувствуя, как помогает спасительная аэрозоль. Стало чуточку легче, хотя последние месяцы приступы происходили чаще обычного, и с ними стало сложнее справляться. «Тебе кранты!» — зашипел рыжий здоровяк оппоненту, неудовлетворенный таким исходом. «Скажи своему папане, чтобы откладывал на похороны!» «Поговори мне!» Я отвесил за дири подзатыльник. «Чего я вас учил? Спорт — это уважение! Такое поведение в зале — позор!» — Михаил Алексеевич, но тут сопляк этот считает, что его отец с легкостью побил бы вас в реванше, — возмущенно возразил юный спортсмен, потирая место пропущенного подзатыльника. — И вот ронда. — Из секции исключу, если еще раз услышу подобное. Я не стал слушать дальше. Предупреждаю последний раз. Крендельков. Ладно, тренер, — буркнул рыжий и смиренно опустил подбородок на грудь. Я просто не смогу в другой зал. Сами знаете, она ж закроет из-за его отца. Ну, ладно, пацан точно ни при чем. Марш в раздевалку, и чтобы я больше не видел такие номера. Чувства Кринделькова мне вполне понятны, но сын не отвечает за папашу. Он не виноват, что у него такой ушлый родитель. Рыжий поплелся в раздевалку, шипя что-то под нос на манер «я тебя, падлу, все равно на улице выщемлю». Улица — это не про спорт. Хочешь закрыть вопрос — закрывай по-взрослому бринги. Чем я этой парочке предложил заняться, чтобы зарыть топор войны между ними? Но они этого не понимают. Да и не только они. Спортсмен нынче обмельчал в подавляющем большинстве. Единственное мерило успеха теперь — заработок. Никто больше не выступает за родину, не защищает честь клуба. Эх, было время, когда спорт был про соревнования и преодоление, а не про бизнес. Я тяжело вздохнул, наконец, умев полноценно наполнить легкие немного затхлым спортзальным воздухом. Вентиляция здесь ни к черту, ремонт давно бы не помешал. Наш конфликт с Витей, отцом поверженного мальца, был настоящим, как у Фрейзера и Али. Страстики пели нешуточные, и глупостей мы понаделали столько, что на десятерых хватит. Да и сейчас конфликт не был закрыт, просто противостояние перешло за пределы боксерского ринга. Я подошел к поверженному спортсмену. — Как ты, Игорек? — Я говорил тебе не опускать руку, прилетит. — Малец был куда меньше рыжего Игната, но уже стоял, хоть и на нетвердых ногах. Он держал перчатку и подбородка, стиснул зубами капу и смотрел на уходящего обидчика волком. — Размажу его, Михаил Алексеевич. — Клянусь! — злобно шипел он. — Обязательно размажешь. Я сунул ингалятор в карман, взял Игоря за плечи и взглянул в глаза. — Только не сегодня. — Сейчас за тобой приедет отец, а завтра я объясню, в чем ты ошибся. И мы все проработаем. Сделаешь еще шаг вперед. — Скажите, Михаил Алексеевич, а правда, что мой папаня зал ваш закрыть хочет? — выдал вдруг подросток, все еще не сводя глаз с раздевалки, где скрылся обидчик. — Не прощу. — Нельзя так про родителей. — Это твой отец, Игорек, — заверил я. — Наши с ним дела только наши. — Так это правда? — Тебя это не касается, — произнес я потверже. — Иди, переодевайся. Малец отрывисто кивнул, растер перчаткой разбитый нос и пошел в раздевалку. А рыжий оттуда уже выходил, что хорошо, пара ребята выпустили, эксцессов больше не предвиделось. У Игорька, в отличие от его отца, дела в боксе шли со скрипом. Не зря существует мнение, что природа отдыхает на детях чемпионов. А папка у мальца был как раз таким. В 70-х союз не раз брал, Европу выигрывал. Я отогнал не самые приятные воспоминания о прошлом, куда подальше. То прошлое помянет, как говорится, свой главный финал я проиграл и как раз его отцу. Все тогда было совсем не так однозначно. Но история не терпится слагательного наклонения. Да и чего вспоминать, если ничего не изменишь? Я остался в боксе тренером, последние лет тридцать тренировал детей, вкладывал душу и все в том самом зале, где мы с Витькой пахали плечом к плечу. А Витька... Что Витька, он стал большим человеком, политика и бизнес утянули его с головой. Правда, сына Виктор Самуилович привел ко мне в клуб, хотя в городе было полно других секций, куда лучше оснащенных и более современных. Не сравнится с моим обшарпанным залом со вздыбленным линолеумом и снарядами с сыплющимся песком. Я учил пацанов боксу, в советских традициях, без мишуры, и именно мои ребята брали места на областных соревнованиях. И он своего доверил, выходит. Простил ли я Витька? Бог простит. Только руку ему я так и не пожал. Но дети не отвечают за родителей, поэтому двери зала открыты для Игорька. Ладно, черт с ними, с воспоминаниями. Я устало потер виски, в голове стучали молоточки. Возраст, однако. То колено стрельнет, то спину потянет и приступы. Почти давно говорят, что вам, Михаил Алексеевич, надо бы, мол, отлежаться, прокапаться и пройти диспансеризацию. Только куда там? Стоит дать слабину с радаров пропасть и в больничку залечь, а это тебе не чекап для молодых да крепких. Меня гиппократы, наверное, недели на две забрали, и зал у меня, чуют, тут же отожмут. Нехорошая ситуация сложилась в последний год. Администрация почему-то тянула с продлением срока аренды. А само помещение залом поговаривали хотели признать аварийным. Хотя если ремонт капитальный замутить, оно еще сто лет простоит. И да, администрация в данном случае как раз мой давний соперник в ринге, Витек. Виктор Самуилович, теперь к нему только по имени и отчеству обращались. Сам же в этом зале пахал, кровь и пот проливал. Зал из него человека сделал, не очень хорошего, но сделал, а он собрался пускать его с молотка. Постояв в опустевшем зале, я бросил взгляд на нашу галерею славу. Полосу из портретов ребят, наших воспитанников. В золотые для нас семидесятые секции гремела на весь союз. Мы с Витькой заподлицо зачищали соперников в нашей весовой, проходились катком побывалым и не очень. Взгляд скользнул по фотографии в рамке чернявый юноша с выпирающей челюстью, Бычья шея. Витя Ермолин в те годы был сумасшедшим панчером. Физически мощных кубинцев ломал, как спички. Рядом висела фотография худосочного высокого спортсмена, игровика с кучей медалей на шее. Он смотрел с вызовом, мечтал тогда добраться до самой вершины Олимпиады-80. Это был я. Но 1979 год поставил крест на моей карьере. Сколько воды утекло, но я, как сейчас, помню злосчастные игры содружества. Мы возвращались из ГДР, и на выходе из аэропорта нас тормознули менты для рядовой проверки. Я думал, что для рядовой. Когда осматривали мою сумку, нашли валюту. Немного марок. Откуда они там взялись? Да я до сих пор понятия не имею. Хотя нет, имею. К сумке никто не имел доступа. Кроме моего тогдашнего соседа по номеру в немецкой гостинице, Витька. Дальше никто разбираться не стал. Суд три года колонии, где и подорвал здоровье, перевалил тубиком. По итогу отбыл-то всего год и вышел по УДО. Но, вернувшись на ринг, полностью восстановиться так и не смог. Чистую проиграл Витькову бой за право выхода на первенство Союза. И Олимпиада так и осталась далекой мечтой. Избыточной для обоих. кого увы, проиграл тогда украинцу Савченко, будущему финалисту игр, и на Олимпиаду тоже не поехал. В том, что это он подложил мне марки, он так и не признался. А я не спрашивал. Но больше некому было. Я тяжело вздохнул, рубанул по мешку. И тот покачнулся с легкостью, как будто набитый пухом. Я всегда был того типа технарем, который ударить может как следует. Здорово, Мишаня, — донеслось из-за спины. На пороге зала стоял, прислонившись плечом к косяку, мужчина в строгом деловом костюме. Я почувствовал, как по коже разбегаются мурашки, мерзкие такие, потому что он мне неприятен. — Твой сын переодевается сухо, — ответил я. — Сейчас будет. Я не собирался разговаривать с Витькой, много чести. После последних событий с залом тем более, но Витька, очевидно, сегодня решил пообщаться вдруг. Подошел к снаряду и пробил по мешку комбинацию, заканчивающуюся ударом по печени. У меня в сердце ёкнуло. — Вот какую трубку мира ты приготовил, Витя! Ведь вот так он когда-то усадил меня на стул, и на третий раунд я так и не смог подняться. — Как мой пацан? — Буднично спросил он, поправляя пиджак и ослабляя галстук. Несмотря на высокий полет, Витька явно до сих пор не привык к костюму и чувствовал себя в нем не очень уютно. — Чуточку упорства, и все у него получится. Также сухо ответил я. Игорек как раз вышел из раздевалки и, даже не посмотрев на своего папашу, двинулся к выходу. Витька попытался по-отцовски взгерошить ему волосы, но тот увернулся и поморщился. — Иди в машину. Нам с твоим тренером надо поговорить, — совсем другим голосом произнес мой бывший друг. Игорек также молча ударился, но его папаша вернул на меня взгляд. Я знал, что разговор будет неприятный. Раз Витя не послал ко мне своих шестерок и юристов, значит, там наверху уже все окончательно решено. Я посмотрел на него прямо, будто приглашая к поединку. — В общем, новости нехорошие, Мишань, не обессудь, — ровно произнес тот. — Зал закроют. Здесь будет торговый комплекс. Это уже решенный вопрос. Бам! Витя снова ударил по мешку одиночным, будто подкреплял свои слова. Совесть продал. Я не отвел взгляд. Интересно, за сколько? Витя помолчал. Взывать его к остаткам совести не стоило, похоже. Там даже и остатков уже нет. Но мне захотелось высказаться и продолжил напирать. Ты, благодаря этому залу, в люди выбился, а теперь готов по кирпичику разобрать и продать, козел ты. Мишаня, Мишаня! Каким ты был, таким остался? Картинно вздохнул тот и покачал головой. Прошлым живешь, а надо настоящим. Я тебе реальные бабки предлагаю. на кладе не останешься. Хватит тебе и на хату, и на нормальную тачку. — Еще и на житье останется. А ты цепляешься за эту рухлядь. Витя Морщиц обвел зал взглядом. И под его взором каждая трещинка, каждая подтертость будто становилась еще больше. — Тут ты! — А ты сыну своему скажи, что бокс городу не нужен. Он вообще-то мечтает чемпионом стать. — Ну, видит бог, я ни при чем. Иногда случаются вещи от нас, независящие. А бокс? Что бокс? Сегодня есть, а завтра перчатки на гвоздь. Не боксом единым. Ты, полагаю, лучше меня знаешь, какая жизнь непредсказуемая штука. Как в 79 девятом. Витька хотел хлопнуть меня по плечу, но я отвел его руку. Было мерзко, что человек, с которым мы делили жилье, ели с одной тарелки... И называли друг друга братьями, теперь так себя ведет. — Пошел вон, — проскрежетал я. — А если не пойду? Побьешь — Побьешь? Витька огляделся, что то ища глазами. — Какого черта ему нужно? — У тебя хоть табуретка есть, Мишань? — Какая еще табуретка? Я уже задал вопрос, когда понял, что Витька издевается, вспоминает мою сдачу. В семьдесят году. Хотелось съездить разок по его наглой роже, но он благоразумно ретировался, а я сумел остыть. В из коридора еще раз Витя осмотрел зал взглядом дельца. — В общем, Мишаня, бывай. Через пять рабочих дней ты получишь предписание по почте. Прислали бы по интернету, но ты такой дремучий, что у тебя его даже нет. Ведь так? Он развернулся и зашагал к выходу, и каждый шаг отдавался эхом, которое нажалось в моих ушах. Знал ведь, что в зал нельзя заходить в туфлях, но на любые правила Витька чхал всегда. Ничего, пусть идет скатертью дорожка, а его этим предписанием я одно место подотру. Ожидавшись, когда черная намарка Витька отъедет от зала, я закрыл ветхие двери. Ключ оставил под ковриком, потому что вечно его терял. Да и привычка старая, еще с советских времен осталась. Оставлять там ключи. Да и воровать у меня в зале нечего. Кого нужны старые кубки и потертые боксерские мешки? Стоя на крыльце кинул взглядом здание спортзала? Конечно, тут требовался серьезный ремонт. Постройка старая, послевоенных лет... И теперь представляет собой жалкое зрелище. Прохудившаяся крыша, стены с трещинами. Ребята, бывшие ученики, обещали помочь, дыры подлатать. Поэтому есть за что бороться. Вот и поборемся. Сдаваться я не привык. Телефон в моей квартире надрывался. Звонили настойчиво. Жену я давно разошелся, толком даже не сойдясь. Детей у меня не было. Всю жизнь воспитанникам отдал. Да уши вкладывал. Поэтому кто звонил, да еще настолько настойчиво, я не знал. Ученики, которые хотели меня проведать, всегда звонили на мобильный. Они же мне его и подарили. А о том, что у меня дома стоит стационарный телефон, я, признаться, начал сам забывать. Слушаю. Из динамика донесся мужской голос с кавказским акцентом. Я узнал говорившего, это был Ливан, у него неподалеку от зала своя обычная лавка. Огурцы и помидоры у Ливана отличные, я часто брал, так и познакомились, и за много лет сдружились. — А, это ты, Ливан, привет, дорогой, все в порядке? Чего ты вдруг на домашний решил позвонить? — Не в порядке, Михаил Алексеевич. И он начал говорить. Я вцепился в трубку, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Выслушав, ответил коротко — лечу. И действительно вылетел из квартиры пулей. Новости пришли плохие. Горел зал. Пару километров, что отделяли зал от моего дома, я бежал так, как не бегал со времен боксерских сборов. Припомнилась собственная эпопея с пожарными которые долгое время не выдавали мне разрешение из-за каких-то проблем с проводкой. Тогда из-за отсутствия денег я менял всю проводку в зале собственными руками. Нет, уж я точно знал, что проблем с проводкой быть не должно. За несколько сот метров я увидел поднимающийся в небо столб дыма. Горело знатно, благопожарные уже были на месте, до части тут рукой подать. И здание вполне можно было спасти, горела-то крыша. Вот только тушить пожар никто почему-то не спешил. Я увидел расчет, однако ребята-пожарные вместо тушения были заняты тем, что устроили себе перекур и безучастно наблюдали за тем, как огонь сжирает здание зала. — Вы чего, мужики? — Не тушите. — Спасти ж можно! Дыша со свистом, я поравнялся с пожарными. — Дядь Миш, ждем. — сообщил один из ребят, сразу меня узнав. — У нас одна машина пустая, вторая на дозаправке к гидранту пошла. — Так вы пеной тушите, сгорит же к чертям! — Нету пены. — Вы погодите пять минуточек, дядь Миш, и машинка придет. Я не стал дослушивать. Пена у них нет. Как же? Заживал губу, уже более трезво оценивая масштаб бедствия. Пожар действительно не успел расползтись. И все шансы спасти здание имелись, но потом меня как осенило. А когда тушить начнете, зал зальет, поинтересовался я. Угу, куда ж без этого? подтвердил пожарный. Вытащил из кабины полторашку чистой воды и сделал жадный глоток. Вы не переживайте, мы аккуратно. У меня снова сжало легкие, и я предусмотрительно вытащил ингалятор и брызнул лекарство в рот. Зал — это не столько крыши и стены, сколько то, что внутри. Медали, фотографии, грамоты. И все это уничтожит огонь или вода, твою мать! — Дай-ка! Я выхватил из рук пожарному бутылку с водой, хорошенько плеснул себя на рукав и пошел ко входу в зал. — Вы куда, дядь Миш? Вопрос остался без ответа, задерживать меня тоже никто не стал. Только посмотрели, как на безумца... Им этого не понять, другое поколение и ценности другие. Я решительно подошел к двери, залез под коврик и с удивлением обнаружил, что ключа нет на месте. Твою дивизию. Больше того дверь в зал оказалась не заперта. Что происходит? Странно, а ведь я прекрасно помню, что запирал замок. Внутри было немало дыма, но не столько, чтобы остановить меня. Несколько человек поняли, что я не шучу, и пытались все-таки меня задержать, но я нырнул внутрь и скрылся в дыму. Подбежал к импровизированной аллее славы нашего зала, благо расположенной в коридоре входа, изгреб в охапку медали воспитанников. Сам зал непосредственно место тренировок утонул в черном дыму. С крыши сыпалось что-то горящее. Как вдруг мысли мои оборвались, смотревшись внимательнее в дым, Я увидел лежащего на полу мальца. «Игорь — Игорь! Паренек не шевелился. Похоже, успел надышаться угарным газом. И откуда он только взялся здесь? Он ведь должен был уехать вместе с отцом. На нем были надеты боксерские перчатки. Вот идиот! Рвение у Игорька было не меньше, чем у отца, который всю спортивную жизнь пахал, как проклятый. — И он, зная, где я храню ключи от зала, решил устроить себе еще одну дополнительную тренировку, чтобы рыжего побить. Вот паршивец, решил сверхурочно заниматься, знал, что я буду против, и поступил по-своему. Я вылил на голову воду из прихваченной бутылки, подбежал к пацану, чувствуя, как неприятно сжимает легкие от едкого дыма. И секунды не думая, снял футболку, хорошенько ее намочил и поднес к рту и носу мальца. — Держись, пацан! Не хватало, чтобы он задохнулся. Лял пацана на руки и задержал дыхание. В молодости я спокойно мог не дышать минуту и больше. Но, увы, подорванное здоровье тотчас дало себе знать. В груди запекло, засаднило. Мгновение я сделал первый глубокий вдох наполняя грудь удушливым дымом. Упавший с потолка шматок чего-то горючего шлепнулся прямо на руку, сжигая кожу. Голова тотчас закружилась, легкие предатели зашлись в очередном приступе спазмов. Я еще сделал несколько шагов по направлению к выходу, когда почувствовал, что теряю создание. Не успев увидеть, как уже почти на выходе Из зала меня подхватили пожарные, а я бережно сжимал тело мальца. Итогом геройства стало то, что я загремел в больницу. Терпеть не могу бездействия в горизонтальной позе и болячки. Хотя кто же их любит? Лечить никто не лечит, дай бог, чтобы не покалечили. Больно у нас в глубинке врачи талантливые. Поэтому за свою длинную жизнь я был нечастым гостем в больнице и чистить не собирался, даже со скидки на возраст. Но, увы, в этот раз прихватило так, что первые сутки я провел в реанимации. Первый раз разлепил глаза утром следующего дня и обнаружил, что лежу в палате без соседей. Первыми мыслями было встать с койки и выписаться. — А там, дома, сам как-нибудь очухаюсь, да мне раны заживают, как на собаке. Общительная малоненькая сестричка возилась с капельницей и, завидев, что я пришел в себя, сообщила. — Вам Виктор Самуилович лечение оплатил? — Витька. — Оплатил. Утверждение казалось сомнительным. — Чтобы Витька раскошелился, я огляделся. Просторное помещение, белые занавески, телек на стене и ни следа присутствия других пациентов. И тут до меня дошло, что я вообще-то в платной палате. Я хотел спросить насчет Игорька, но обнаружил, что на лице надета кислородная маска. И я с трудом чувствовал свое тело, и два шевеля конечностями. Похоже, выписку все же придется отложить. Черт! Сестричка будто прочла мой вопрос в глазах. — Игорь Фролов, в соседней палате он жив, состояние стабильно тяжелое. Мне поплохело настолько, что я с трудом моргал, не говоря о том, чтобы пошевелиться. Но от слов сестрички стало спокойнее, что ли. спас пацана. Ну, не зря здоровьем рисковал, а вот с его папашей любопытней. Неужто он решил ответить добром на добро? Мысль я сразу отбросил, оборщаться насчет этого человека мне точно не стоило. Крыши сами по себе не загораются. Что-то подсказывало, что слова о решении вопроса с залом были обыкновенной бравадой. Он просто хотел посмотреть в глаза поверженному противнику, насладиться мигом победы. Подумав об этом, я почувствовал, как закололо в висках. Интересно, сколько мне еще вот так лежать овощем? А вообще я многое отдал бы, чтобы посмотреть этому мерзавцу в глаза, и такой шанс очень скоро у меня представился. Когда я снова открыл глаза, то обнаружил, что Виктор сидел напротив койки, зарывшись лицом в широкие ладони. После встал и, оглядевшись, потянулся рукой к проводу прибора искусственной вентиляции легких. «Тебе хрен или надо? Я нарушил молчание, вернее, хотел бы» потому что рот закрывала кислородная маска. На выходе получился болезненный сип. Витька тотчас отдернул руку. Я краем уху услышал, как где-то стравило воздух или кислород. Бес их разберет. Я еще слишком туго соображал, чтобы понять, что происходит на самом деле. А не глюк ли это вообще? Витька приперся проведать. Глюк, конечно. — Не знал, что ты в сознании, Мишань. — А тем лучше. — Ты меня слышишь? — Кивнуть у меня не получилось, но я моргнул, показывая Виктору, что внимательно слушаю. — Ты меня прости, брат, виноват перед тобой, что так получилось, — ухмыльнулся он гаденько. — Но я на ту сторону не собирался, не дождется. Жалел я только об одном, что не могу высказать всего, что думаю, и послать этого двуличного мерзавца, и не могу ему как следует вмазать коронный боковой, чтобы сразу сестричка соседнюю койку поставила, но уже для Витька. — Я ведь не со зла, мешань. Не мы такие, жизнь такая, — продолжал кривиться собеседник. Пока Витька говорил, я почувствовал, что воздуха мне катастрофически не хватает, и с каждым его словом все больше. Похоже, что мой старый враг что-то повредил своей лапой и прибор искусственной вентиляции засбоил. — И же мне всегда как родной был, как брат. Наверное, думая, что я мерзавец, — он хмыкнул. Я понял, что он издевается, пользуясь моей неподвижностью. — Нет, Мишань, я не мерзавец, это ты, напыщенный старый идиот, живущий прошлым. Тихо и холодно проговорил он, глядя в мои глаза. Витька нагнулся, его лицо нависло над моим, он схватил меня за грудки, больничная пижама затрещала. — Ты мне, сука, сына, угробил со своим боксом! Я смотрел на него, не моргая. — Вот это поворот! как он все извратил, сука. Да и его сына спас. Он, в отличие от папаши, мужиком рос. Растет. Ты, вымирающий динозавр, таким, как ты, уже не место в этом мире, Миша. Ведь Витя вновь потянулся к трубке прибора. Я быстро смекнул, что происходит. Бывший друг решил мне помочь отправиться на тот свет. А вот выкуси. Собрав кулак все крупинки собственных сил, я замахнулся и с хрипом ударил Витька, но не кулаком, а подвернувшийся под руку железным лотком каким-то. Удар получился не слишком сильным, но точным, прямо в висок. Витька вздрогнул и рухнул на меня, своим телом окончательно обрывая трубку спасительного прибора. Подача кислорода сразу прекратилась, вроде будто вспыхнул пожар. Боль в висках усилилась. Я понял, что не могу вдохнуть, а перед глазами замелькали блики. Стал задыхаться. В голове мелькнула мысль, что отек легких не дает мне нормально дышать. Нахватался яду на пожаре с моей-то астмой. Это конец. Но удивление спокойно подумал, что умираю. Только на душе стало немного паршиво, что умираю вот так, от рук человека, которого называл когда-то братом. Я так и не смог все исправить. Мгновение, и мысли в голове замельтешили, нестройными хороводами начали путаться. Перед глазами появился тоннель с белым светом в самом конце, и меня начало в него затягивать. Хотя, наверное, это был всего лишь тампованный грюк. Но теперь уже не важно. Умирать не так уж и больно. Но, твою ж мать! «Боже, я бы все отдал за шанс исправить эту жизнь!» А потом как оборвало.